Алиси Эванс «Временная жена» или «Вместе навсегда» 2023 год «Хитрый маг похитил меня и заставил принять на себя роль Миары» Миара — источник силы для воинов, сражающихся с темными силами Женщины этого мира, наделенные даром, отдают свою магию мужчинам, которые сражаются с демонами Кстати, забыла сказать Демонами здесь считают всех, кто приходит из других миров Сюрприз, дорогой! Давай без резких движений, хорошо? Я всего лишь хочу вернуться домой. Стоп. Что? Как это никуда не отпустишь? Я же демон, чудовище, таких, как я, нужно уничтожать. Ты сам так сказал. Куда ты хочешь меня поцеловать?